«Оставь ее в покое, Бонни», — говорит Стелла, наполовину обнимая девушку. Бонни отрезает кусок мяса и передает нел Из-под треснувшей шкурки вытекает мясной сок. «Чтобы отдал Чарли за такую трапезу, за один вечер без вареных овощей». «Садись здесь», — говорит Стелла и указывает между двумя женщинами. Нелл только рада оказаться на земле, сделаться более незаметной. Великанша отрывается от шитья. Голубой шелк блестит и переливается у нее на коленях. Миниатюрная женщина гладит голову младенца. нал кусает свинину и чувствует, как жир растекается у нее по языку. «А мы-то гадали, что на уме у Джаспера», — говорит женщина, качающая младенца. Хаффен болтал про китеныша в бочке, но потом мы увидели, как ты бежала по лугу. «Это краска?» — спрашивает великанша она говорит воспитанным тоном, как дочери пигота. «Или приклеенная кожа?» Женщина протягивает руку и прикасается к щеке Нел Стелла отталкивает ее руку. «Я просто хочу посмотреть!» «Как бы тебе понравилось, если бы она стала мерить твои огромные кости без разрешения?» спрашивает Стелла, но великанша только смеется. «Это Брунет», — говорит Стелла. Она указывает на других актеров. Силач виоланты, Бонни — пожирательница огня, малютка Пегги. Куча других имен, которые Нелл не может запомнить. Некоторые обмениваются трюками, бросают ножи и жонглируют. Она смотрит, как ловко движутся их руки, как они ловят, подбрасывают и промахиваются, и к своему изумлению понимает, что их мастерство больше не кажется чем-то невероятным, этому можно научиться. «Где он нашел тебя?» — спрашивает пейги и Брунет присоединяется, осыпая ее в подвор. «Как тебя зовут? Что ты умеешь? Я видела тебя в шоу инстона Лица смотрят на нее в ожидании ответов. Нелл поджимает ноги и оглядывается на свой фургон. Она вдруг жалеет, что вышла наружу. Лучше было остаться в безопасности. Она думает о доме, о морском прибое, о дальних землях, которые она воображала, когда плавала. «Джаспер нашел тебя в той деревне, правда?» — говорит Стелла. «На цветочной ферме». Нелл кивает. «Цветочная ферма?» — спрашивает пейги «Розы или оранжереи?» «Маленькие цветы», — тихо отвечает Нелл. «Для бутоньерок и украшения тортов». Они задают новые вопросы, но делают это мягко и аккуратно, как будто боятся спугнуть ее. Никто не спрашивает её о прошлой жизни и не относится к ней как к загадке природы, которую нужно раскрыть. Сначала она мямлит и закрывает рот ладонью из опасения сказать что-то неправильно и навлечь на себя презрение и насмешки. «Мы выращиваем нарциссы и фиалки», — говорит она. Они ждут, и её голос постепенно становится более ровным и уверенным. Она рассказывает о цирковой афише и о том, как Тоби увидел её, — плавающей в море, о прибытии цирка, о том, как она наблюдала из задней части шатра. В искренности есть своеобразное облегчение. «И ты сама захотела присоединиться к нам?» — спрашивает Брунет. «Ты нашла Джаспера, и он нанял тебя на летний сезон?» нел опускает глаза. Колющая боль от щепок, жесткая хватка рук на ее запястьях, пиликанье скрипки, улетающая в ночь. Её брат отворачивается от неё. Как передать это словами? Это слишком сложно пережить и осмыслить. Легче солгать. «Да», — говорит она, — «это была моя идея». Никто не смотрит ей в глаза, но никто и не пытается возражать ей. В ту первую ночь она колотила в дверь, пока не разболелись руки, и кричала, пока не начала соднить в горле. Все видели, как она вырвалась из фургона и побежала по полю. Они должны знать правду. Должны были раньше видеть нечто подобное и понимать, почему она лжет. «У меня было то же самое», — говорит пейги «Я хотела работать на фабрике, жить по-своему. Но мне сказали, что я никуда не гожусь». Она пожимает плечами и ругается на жонглера, когда брошенный нож едва не задевает ее. Зато у Брунет были деньги. «Дочь Сквайра ростом в семь футов. Ее запирали». «Я и сама могу рассказать», — рявкает Брунет. Она потирает пальцами свои длинные лодыжки, пока говорит. Она рассказывает Нел как её запирали в спальне, когда приходили гости, чтобы не испортить брачные перспективы её сестёр. Кто бы захотел взять их замуж, если они могли родить очередное чудо природы? Она объясняет, как её пытались морить голодом в надежде задержать её рост. Они приглашали врачей, которые заставляли ее пить какую-то кислятину, от которой ее тошнило и выматывало до изнеможения. Они связывали ее по рукам и ногам. Великанша сжимает маргаритку между пальцами. Когда к нам приехал цирк, я сразу же поняла, что мне нужно. Правда, я думала, что семья будет мешать мне. Она ненадолго замолкает. Но они тоже были рады. Они поняли, что мое место здесь. «И ты рада?» спрашивает Нел наклоняясь вперед. Та молчит. «Я хочу стать такой же знаменитой, как Лавиния Уоррен», — вмешивается Пегги. «Найти моего собственного Чарльза Страттона, чтобы я была на первых полосах всех афиш». Нелл смотрит на Брунет, которая тщательно отколупывает струп на руке. «Тебе здесь нравилось, пока Абель не стал все разнюхивать», — говорит Стелла. «Нет, не нравилось» отрезает брунет все эти люди которые глазеют на меня прикасаются ко мне для них я забавное зрелище но это моя жизнь абель ее поклонник громко шепчет пейги поворачиваясь к нел он следует за нами как проклятая чума говорит стелла говорит что любит ее добавляет пги она не такая дура чтобы поверить ему нел пялится на нее любовь «Это кажется невозможным». Она смотрит на свои ноги, покрытые родимыми пятнами. Однажды Ленни застал её одну в доме, когда её брат был с Мэри, а отец продавал свои безделушки бродячим торговцам. По словам Ленни, он искал Чарли, но не ушёл, когда узнал, что её брата нет дома. Она сидела на полу и собиралась пожарить яйцо. Жир трещал и брызгал раскалёнными каплями на чёрной сковородке – Ленни опустился на корточки рядом с ней. Она покатала на ладони яйцо, прохладное и в мелкую крапинку. Он накрыл её ладонь своей лапищей, и она была так потрясена, что не могла пошевелиться. Это было живое прикосновение, и сладостная боль желания шевельнулась в глубине её живота. Его пальцы, поднимаясь по руке, задержались в ложбинке на горле, потом опустились и скользнули по её ребрам. Хлопнула дверь — и он быстро убрал руку, словно испугавшись содеянного. «Никому не говори, что я был здесь. И что здесь было?» — прошептал он, и она кивнула. Она знала, что если скажет, то всё равно никто не поверит. Да и что случилось в конце концов? Он всего лишь прикоснулся к ней, и для любого другого человека это бы ничего не значило. «Он действительно любит меня», — жестко говорит Брунетт. «Я видела, как он шушукался с Джаспером насчет тебя», — замечает Стелла. «Ты так говоришь только потому, что не хочешь видеть, как я получу то, что ты сама потеряла из-за Дэша». Стелла поднимает палец. «Не смей произносить его имя!» нел смотрит, как они меряют друг друга гневными взглядами. А потом все заканчивается, и Стелла берет Брунет за руку. Они вдруг снова становятся лучшими подругами. Брунет шаловливо берет завиток бороды Стеллы и вставляет туда Маргаритку. «А вот и он!» — говорит Пегги. И Нел следует взглядом за ее указывающим пальцем. Оранжевый огонек сигары — темная фигура за деревьями. «Только не позволяет Джасперу увидеть его!» — говорит Стелла. «Почему?» — спрашивает Нел. Пегги смеется. «Потому что мы принадлежим Джасперу, пока участвуем в его представлениях!» Брунет поднимается на ноги, простодушно улыбается и опускает свое шитьё в корзинку. «Я знала, что он придет», — говорит она. «Я знала, что ты ошибаешься, Стелла». Они смотрят, как она уходит. «Из этого не выйдет ничего хорошего», — бормочет Стелла. «Пусть потом не приходит плакаться ко мне». «Думаю, он все-таки любит ее», — вздыхает Пегги. «Ты замечаешь только то, что тебя устраивает, словно конюк, который видит только мертвичину».